Ой, бокову. Лежат велосипеды в лесу, в России, в берёзовых просветах блестит шоссе. Попадали, припали крылом к крылу, педалями в педали, рулём к рулю. Да разве их разбудишь? Ну хоть убей отцепенилых чудищ в ветках цепей. большие изумлённые глядят из земли над ними глаза зелёные смола шмели в шумящем изобилии ромашек мят лежат о них забыли и спят и спят